Глава третья. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когл. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. Как только мы вошли в помещение, куда нас привел пожилой маг, я понял, что некоторые местные лавки значительно отличаются от остальных. Я на это уже обратил внимание, хоть и мельком, когда мы шли по рынку, но теперь убедился в этом окончательно. Внутренний объем помещения в два с половиной раза превышал размеры здания если их вычислять, опираясь только на его внешние размеры. Эти мои расчеты практически сразу подтвердила и ведунья. Я ожидал Пандоре задание снять полную копию используемого плетения. Судя по тем же расчетам, что мне выдала нейросеть, в этом здании использовалась самая оптимальная формула из тех, что мы тут смогли обнаружить по затратам энергии на поддержание работы энергетической структуры пространственного кармана с наиболее эффективным прямым соотношением его внутреннего и внешнего объемов. Нужно и с нашим магазинчиком сделать что-то подобное, решил я. Только вот придется соотнести размеры этого здания, прошитые в энергетическую структуру, с нашей собственной лавкой. Но думаю, Пандора и Ведунья с этим прекрасно справятся. Одна займется настройкой плетений, вторая же подготовит все необходимые замеры. К тому же у Пандоры в процессе работы может еще и оптимизировать само плетение получится. И я практически сразу, после того, как одна из моих ментальных помощниц сделала метрическую копию обнаруженной структуры, выдал им задание на подготовку преобразованного под наш магазин плетения. Между тем, на нас обратили внимание. «Старина Клум!» — махнул нам рукой какой-то относительно молодо выглядящий мужчина, не очень сильно похожий на мага или торговца. Больше он смахивал на наемника и бойца. К тому же, только взглянув на него и оценив его возможности — «Я понял, что этот мужчина — архидемон, и есть у меня большое такое подозрение, судя по той плотности его энергетического поля, что я мог рассмотреть, нашего пожилого мага он вполне обоснованно мог называть стариной». Наш же сопровождающий все так же молча махнул ему в ответ рукой и направился в его сторону. «Что-то ты рано», — посмотрел на клона архидемон. «Ну да ничего, твой заказ уже полностью скомпонован, так что если нужно, то можешь его забрать». И он указал куда-то себе за спину. Пожилой маг лишь прикрыл глаза в ответ на его слова, а потом показал на нас. «Да понял я, что ты привел их не просто так», — только и сказал демон, после чего посмотрел в нашу сторону. «Добрый день, господа. Я Тадлас», — представился он. Затем он оглядел нас и, сделав какие-то свои выводы, продолжил. «Если вы не в курсе, а коли я вас всех вижу впервые, то это так и есть, так вот, именно через меня в Хогол, да и в Империю и многие соседние государства», Поступает основной поток различной эксклюзивной и уникальной магической литературы. И работаю я только с проверенными покупателями, с которыми знаком лично. Но коль вас привел этот старый молчун, то это одна из лучших рекомендаций тут, как на рынке, так и для меня лично. После чего этот самый Тадлас обвел рукой вокруг себя. Так что не стесняйтесь и проходите. Основные торги еще не начаты, но вы пока можете осмотреть товар и прицениться к нему. Аукцион начнется в три часа. Я быстро передвинулся с Гуллардом. «Выход на этого демона, поставщика магической литературы, это, конечно, хорошо, только вот мы вряд ли окажемся тут на момент торгов». А поэтому, не особо надеясь получить хоть какой-то ответ, я все же спросил, «Есть ли возможность приобрести что-то еще до начала торгов?» И, как ни странно, кое-какую информацию мне все же демон подкинул, но, конечно, несколько не ту, что я желал бы услышать. «К моему сожалению, это невозможно». Слегка улыбнувшись и отрицательно покачав головой, ответил мне Тадлас, а потом пояснил. «Большая часть товара уже осмотрена многими заинтересованными в его приобретении лицами, и я не могу отдать предпочтение одним, не учитывая интересы других. Заинтересованные люди заранее узнают у меня о новых поступлениях и потому специально прибывают сюда к названной дате. Именно поэтому сегодня, как, впрочем, и в любое другое время, и устраиваются торги, в которых сможет принять участие каждый». Правда, немного подумав, Архидемон добавил, «Конечно, я также работаю и по частному предзаказу, но в этом случае я всегда беру полную оплату как моих услуг, так и приобретаемого товара». И Тадлас указал рукой на пожилого мага. «Это как в случае с моим старинным другом. Но по такой схеме я поставляю товар очень редко и заключаю сделку, во-первых, только на значительную сумму, а во-вторых, действительно только с теми, кто сам готов будет работать со мной на таких условиях. А подобных не так и много». Тут он вновь усмехнулся. Не всякий может доверить кому-то десяток другой тысяч золотых, не получив никаких гарантий, кроме магического договора на оказание подобной услуги. Понятно, поблагодарил я Тадласа за его разъяснение и уже хотел предложить своим пойти посмотреть все же, что тут есть интересного, коль мы сюда попали. Тем более у нас была пара кандидатов, которые смогли бы вместо нас присутствовать на торгах. Тот же Ус Улдус и Ниани прекрасно с этим справятся. Да и сею им бы сюда привести как своего сопровождающего. Уж сотню золотых можно на это потратить. Но как раз в этот момент архидемон поглядел куда-то в сторону. Хотя, если вам интересно, то у нас есть кое-какой товар, который привлекает малочью внимание и он показал куда-то в самый дальний угол. Слишком уж он специфический. Эти его слова заставили меня, да и остальных, посмотреть в ту же самую сторону. Даже, по-моему, клун заинтересованно поглядел на своего приятеля. Указав Гулларду на архидемона, я скосил глаза в нужную сторону. Тот понял все правильно. «А что там?» — уточнил он у поставщика книг. «И это был вовсе не праздный вопрос. Ведь именно там, судя по показаниям моей карты, и находилось все наиболее ценное из того, что тут есть». «Книги и кристаллы», — ответил Тадлас, «на которые наложена защита, с которой не справились мои люди. И как следствие ее предварительно требуется снять» прежде чем получить доступ к содержимому товара. Ну и еще там у нас скопилась различная зашифрованная литература и кристаллы, доступ к которым мы все-таки получили, но расшифровать и прочитать не смогли. Там или используются неизвестные наборы рун, с которыми мы до этого не встречались, или достаточно сложный шифр, или, как самый плохой вариант, информация была искажена в результате некорректного ритуала по снятию защитных плетений. Также на этом складе у меня находятся поврежденные информационные кристаллы древних, которым доступ получить невозможно из-за тех или иных, как внешних, так и внутренних дефектов. Ну и еще там у меня хранятся странные информационные кристаллы неизвестных нам типов». Архидемон достаточно честно описал все недостатки того товара, что не вызвал интереса у остальных покупателей. В общем-то, это и неудивительно. Между тем, Тадлас слегка пожал плечами и добавил. — Можете посмотреть его. Подобный товар у меня идет значительно ниже рыночной стоимости, но приобретаете вы его полностью на свой страх и риск. — Хм, — протянул вампир, заметив, как я слегка прикрыл глаза. — Мы, конечно, заглянем туда, но не думаю, что мы гораздо опытнее в этом вопросе, чем такие профессионалы, как вы и ваши люди, для которых это основное направление деятельности. Демон, будто и не ожидая другого ответа, наклонил голову. Я же, полностью потеряв интерес к предыдущему разговору, направился со своими друзьями в противоположном направлении. Мне зачем было привлекать внимание к тому, что я через своих спутников постараюсь приобрести в любом случае. И потому я пока оставил этот вопрос на будущее. Тем временем архидемон с нашим знакомым магом остались чуть позади, но ну у нас появилась возможность быстренько переговорить. Воспользовавшись этим, я обратился к своим людям. «Народ», — сказал я им, — «Вот список того, что может вызвать интерес в Академии Магии», и, вытащив из рюкзака артефакт, показываю им присланное Кассисом сообщение. «Запомните, мне написали лишь общее направление поисков, так что смотрите вокруг и оценивайте, что из этого тут есть. Если что-то найдете, сообщайте об этом у солдусу и Няне». Эльфар удивленно посмотрел в мою сторону, а потом я ему объяснил. «Мы не будем в городе после обеда, ты и сам это слышал, а такую возможность упускать нельзя». Я показал в сторону прилавков, на которых были разложены книги. Он кивнул, подтверждая, что понял меня. Я же продолжил. Поэтому я и хотел, чтобы закупками в наше отсутствие как раз и занялись вы с нею, кивая на девушку. И еще пригласили сюда наших спутников. Ты их видел у вас в ресторане? Тут бывший бог кивнул, соглашаясь со мной. У парочки из них, а это двое молодых эльфаров, очень уж специфический опыт, так что и они могут наткнуться на что-то интересное и полезное. Не только тут на торгах, но и вообще на рынке. Так что подойдите с ними чуть пораньше, пусть присмотрятся, особенно парнишка». Это я порекомендовал у салдусу и потом пояснил. «У него нюх на всякие странные вещи, так что пусть он со своим длинным носом тут проверит каждый закуток. Что еще?» Это я спросил сам у себя. «Да, деньги на приобретение магической литературы и прочего, что вы тут найдете, я вам выдам, но не сейчас, чтобы не светить ими». «У тебя есть магическая сумка?» — уточнил я у нашего соклановца, того, что и будет главным скупщиком. «Есть!» — спокойно кивнул тот в ответ. «Тогда деньги передам в ресторане. Так будет намного безопаснее, да и сложнее определить того, у кого они на руках. К тому же, кое-что есть и у тех людей, которых вы с собой потом возьмете сюда. Вроде с этим все, теперь следующее. Я вновь сосредоточился на всех. Клану для своих нужд, по сути, интересно все то же самое», чем заинтересовалась и академия справочники рунных и вербальных формул книги по теории магии ритуалистики артефакторики и другим магическим наукам да из того что отсутствовало в списке обязательно присматривайте различные учебники и учебные пособия они нам также необходимы но уж про информационные кристаллы и литературу древних я вообще молчу но тут как получится я так понимаю что все в основном сюда и прибудут для того чтобы приобрести нечто подобное. Но, возможно, и нам удастся что-то урвать. Так что смотрите и запоминайте. Ну и кому сообщать о своих находках, я вам сказал». После этого я обратился к тому, кого многие принимали за обычного эльфара. «Усолдус, по возможности покупай все, что получится. Возмещение расходов возьмет на себя как наш клан, так и Академия Магии. Мы поделим с ними полученные трофеи. Но займемся этим уже после завершения торгов». «Однако, так как тут не работают в кредит, деньги пока мы будем тратить полностью свои. Академия с нами расплатится уже по факту». Закончив свой первый инструктаж, я огляделся и, убедившись в том, что сейчас нас точно никто не услышит, произнес. «Ну а теперь о самом важном. Мне нужен тот хлам, что они считают невостребованным товаром. По факту, только ради него мы и оказались здесь. И нужен мне он весь полностью. Это прямое распоряжение главы клана». Гулард и Усалдус с удивлением посмотрели в мою сторону. «Это действительно так», — медленно протянул вампир. Тогда как бог понял несколько иное. «Глава каким-то образом научился работать с подобным материалом?» — серьезно спросил он. «Я же в ответ ему сказал. Ну а как вы думаете, мы создаем все те плетения, что получает наш клан?» «Я понял», — негромко протянул Усалдус. Кивнув ему, я продолжил. «Именно поэтому мы искупаем подобное». «Ведь не просто так кто-то настолько хорошо старался защитить свои знания. Там хранится наиболее ценная информация. Только вот чтобы не вызвать какого-то интереса со стороны, мы должны купить все скопом, чтобы никто не понял, а что же конкретно из того, что там есть, нам необходимо». «Это вполне разумно», — согласился со мной светлый эльфар. «Есть предложение, как это провернуть?» «Тут все достаточно просто», — сказал я ему. Когда мы пойдем туда, сделай вид, что тебя заинтересовала пара вещей, не имеет значения каких, и запроси цену. Уверен, что ее несколько завысят. Она тебе, естественно, не должна устроить. Постарайся ее сбить, думаю, этот Тадлас ушлый мужик, так что он ее, скорее всего, даже скинет немного. Но ты все равно сделай вид, что это очень большие деньги для тебя, особенно на фоне будущих торгов. Старайся рассуждать вроде как и про себя, но так, чтобы он тебя услышал но посокрушайся и насчет того, что тебя эти штуки заинтересовали. После этого обернись и вроде как задумчиво посмотри в сторону Гулларда. Я показываю на вампира. Буркни что-то типа «Как же его улыбать?» и вроде как с отчаянием спроси, согласится ли Тадлас скинуть тебе все чуть дороже запрошенных денег. Более чем уверен, что этот прожженный циник скинет весь залежалый товар, который уже никого не интересует за вполне приемлемые для нас деньги. Хотя, по сути, лимит по сумме нас особо не интересует. Главное, чтобы наших средств хватило. Но нужно все равно постараться сбыть эту цену, чтобы она не превышала первоначально названную сумму в два или три раза. Иначе это покажет нашу слишком уж большую заинтересованность в предложенном товаре. Ну и когда вы на чем-то сойдетесь, иди к Голларду и сделай вид, что уговариваешь его на что-то. Поспорьте с ним для вида минуты три. Потом вернись к нашему торговцу — «И скажи, что наш главный согласен все забрать, если тот скинет с названной суммой процентов десять. Ну, по сути, дальше у вас уже торги закончатся. Тадлас наверняка согласится». «Уверен?» — удивился Эльфар. «Более чем». — пожал плечами я, а потом добавил. «Я бы и сам постарался провернуть эту сделку, но тебе поверят гораздо больше, чем любому из нас, даже Гулларду. Во-первых, ты маг, и они это определят сразу. А во-вторых, ты выглядишь соответствующе». Ты тот, кого действительно что-то может заинтересовать из того, что там может оказаться. И такие прожженные торгаши, как знакомый клуна, это чувствует на инстинктивном уровне. Поэтому я более чем уверен, что именно ты с ним сможешь договориться». «Хорошо», — миле кивнул мне в ответ Усалдус. «Я же, поняв, что больше у меня никаких особых инструкций нет, указал в направлении прилавков с книгами». «Ну, вроде все, и можно идти смотреть, чем же готовы удивить нас местные экспонаты». Люди, восприняв мои слова всерьез, разошлись в разные стороны. И бродили мы по залу минут сорок. Хотя я и так знал, что нас может тут заинтересовать, но не стал уж сильно лезть со своим всезнанием и подкидывал идеи только в том редком случае, когда мои спутники пропускали что-то действительно интересное. Вот так за это время у салдус собрал список всего, что может нам пригодиться, или что мы потом сможем с большой выгодой перепродать у нас в лавке». Ну а дальше был тот самый спектакль, который я и срежиссировал, и он вполне удался. Судя по глазам тадлоса он считал, что сбыл нам товар за нормальные деньги, которые в принципе не рассчитывал за него выручить, но и нашего особого интереса он к нему не заметил. Так что мы сработали именно так, как и хотели. Ну а дальше мы направились на выход. У нас всех еще были кое-какие дела в городе. Только вот я совсем забыл о той наживке, что мы закинули одному мелкому чиновнику. Но он сам напомнил нам о ней. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когол. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. Господа, постарался как можно более незаметно привлечь наше внимание Дизий, когда мы покинули Черный рынок и вышли в город. Старый маг остался со своим приятелем-архидемоном. Нам он помог с получением допуска на эту закрытую для остального когла торговую площадку, свел с нужными торговцами и посчитал свой долг выполненным, с чем я был полностью согласен. Так что мы распрощались с ним еще там, и сейчас собирались дойти до ресторана «Светлых эльфаров», где я собирался отгрузить у Салдусу практически все деньги, что у меня были на руках. А то я тут глянул на цены, на те или иные товары, которые там можно было встретить, И что-то возникли у меня достаточно большие подозрения насчет тех цен, что могут быть объявлены во время аукциона. А если лот заинтересует нескольких покупателей, то его стоимость может вырасти в разы. И потому, уже покидая рынок, я решил, что надо бы выдать наличность нашему скупщику с приличным таким запасом. Тем более для нас ценность магических фолиантов и прочих источников информации, а также артефактов, была в разы выше тех денег, что за них могли запросить. Но тут я надеялся на опыт у Салдуса, да и связаться в крайнем случае он со мной мог через вампира, если ему потребуется какой-то совет или консультация по поводу того, вылезаем мы в торги или нет. Было несколько лотов, на которые я особо просил его обратить внимание. За них он должен был бороться с особой настойчивостью. В основном это были справочники рунных формул и пара книг древних той же тематики. Ну и остальное уже как получится и вот сейчас мы направлялись к ним в ресторан. Но не успели еще выйти за двери того небольшого домика, под крышей которого скрывался местный черный рынок, как нас окликнул невысокий чиновник. «Господа», — еще раз повторил он, — «можно вас?» И он вопросительно посмотрел в нашу с Гуллардом в сторону. Вампир, будто он уже давно ожидал этого разговора, спокойно кивнул Дизюю в ответ, после чего, обернувшись в нашу сторону, сказал, «Ты», — это он уже обращался ко мне, — «пойдешь со мной». Я, соглашаясь, кивнул. но остальным он предложил подождать нас в светличке, куда мы и должны были подойти после разговора с магом. На этом мы с нашими соклановцами распрощались. Мастер Гулард, как только мы подошли к чиновнику, не стал тот откладывать дело в долгий ящик. Я озвучил ваше предложение о совету, и оно его заинтересовало. Вампир лишь хмыкнул в ответ. «Вы в наш первый разговор так и не смогли сказать мне...» «Что же готовы предложить в ответ на мои услуги? Так что, как я понимаю, нам еще не о чем пока говорить». И он вопросительно посмотрел на мелкого чиновника. «Да-да, все так». И он огляделся вокруг. «Мы ведь все так же продолжали стоять на улице, хоть и отошли в небольшой проулок». «Не согласитесь ли дойти до более нормального места для ведения переговоров?» — предложил нам Дизи. «Это тут недалеко, и я вам озвучу те варианты, что готов предложить вам совет Магавкогла». «Хорошо», — согласился Гуллард. И мы вслед за невысоким магом направились куда-то в глубину квартала. Но и правда они ушли далеко. Буквально метров через сто он остановился и показал нам на небольшую таверну. «Нам тут никто не помешает», — только и сказал маг. «Мы же, наоборот, несколько удивленно посмотрели в ту сторону». «Не переживайте», — прокомментировал свой выбор дизи «Это подконтрольное совету магов заведение и тут нам точно никто не помешает». «Там есть несколько защищенных помещений, где нас вряд ли кто-то сможет подслушать». «Тогда никаких вопросов», — кивнул Гуллард. «Я же лишь молча следовал за ними». «Действительно, я это прекрасно видел, все здание, к которому мы направлялись, было опутано таким количеством различных защитных плетений, что не обратить на это внимание было очень и очень сложно». «Уверен», — мысленно оценил я увиденное, — О том, что это заведение, которое так и сияет, как новогодняя елка, под колпаком у Совета магов, известно многим. И заинтересованные должны очень пристально наблюдать за теми, кто здесь появляется. Так что... Я постарался оценить обстановку вокруг. «Так и есть», — понял я. «За это таверной следят. Как минимум три отряда, которые засели в соседних домах, это точно. Самое смешное — эти самые домики, что находились поблизости, и откуда за нами вели слежку — Защищены были, если и хуже того здания, куда мы шли, то ненамного. Интересно, это кто у нас тут? И что-то было у меня такое предположение, что будет шанс у нас с Гуллардом это выяснить. Тем временем мы дошли, и вот уже внутри. Ничего особого. Простая обстановка, не слишком много столов в маленьком общем зале, но это и не удивительно, ведь тут, как я понял, сделали упор на отдельные кабинеты, которые были устроены по периметру всего помещения. «Пройдемте туда» показал Дизей на один из них. «Тут хорошая охрана», кивнув направлению четырех бойцов, сидящих за одним из столиков справа от двери, сказал мне Гулард. По факту эти четверо, несколько официантов, которые тоже были частью охраны, а также бармен, и являлись теми единственными, кто сейчас находился в таверне. Кстати, бармен, судя по тому, что я видел, оказался еще и неплохим магом, который, встретившись взглядом с Дизием, слегка кивнул ему головой. Правда, так малолюдно тут было, если не обращать внимание на отряд в двадцать бойцов и трех магов, который был расквартирован на втором этаже здания. «Видимо, это одно из тех мест в Когле», — прикинул я, — «откуда они могут быстро подтянуть отряд в любую точку города?» «Проверяю». «Все верно», — сопоставив с картой, понял я. «Судя по расположению этой небольшой таверны, отсюда удобно прикрывать как раз ту часть квартала магов, где и находился черный рынок». «И похоже, так и было». Это отряд быстрого реагирования на случай проблем, которые могут там возникнуть. Черный рынок, хоть и условно нейтральная территория, но контролирует его все же совет магов более плотно, чем нам об этом рассказывал сам дизи «Только вот одного такого отряда маловато», — посчитал я. После чего повторно проверил карту, но теперь уже искал особо защищенные домики поблизости от необходимой мне местности. «А он и не один», — Вычислив еще пятерку подобных зданий, где использовался тот же тип защитных плетений, сообразил я. И полторы сотню бойцов и магов, с учетом местной обслуги, это уже достаточно весомая сила для решения любых возникающих проблем. Теперь не было никаких сомнений в истинном предназначении как этой таверны, так и других подобных заведений. Это та силовая поддержка магов на черном рынке, которой там вроде как и нет. Интересно, зачем им это? В сюжете задался я вопросом, и уже буквально через минуту получил ответ на этот свой вопрос. Планета Ариана, Империя ларгот город Когол, окраина квартала магов, верно в квартале магов, утро, некоторое время спустя. Когда мы расселись за небольшим столиком в той комнатке, куда я привел нас маг, Гулард посмотрел на него и спросил, «Так что вы готовы нам предложить от имени Совета магов?» «Все верно. Нам важно, чтобы Дизи представлял не просто себя, а весь Совет». Невысокий ищуплый чиновник вздохнул и начал говорить. «Хотя ваш подчиненный...» — и он указал на меня, и предупредил нас о том, что наличность вас не сильно заинтересует, но Совет все же просил начать именно с этого вопроса. «Сразу нет?» — помотал головой вампир. «Ну, я, в общем-то, так ему сказал, что вы откажетесь», — согласно кивнул на эти его слова маг. «И тогда следующее...» Тут он немного помолчал, а потом продолжил. «Мы готовы предоставить вам доступ в местное хранилище артефактов и нашу закрытую библиотеку». «Хм», — протянул Гуллард, — «это уже значительно интереснее». «Да», — подтвердил Дизи, — «но тут есть одно определенное условие». «Какое?» — посмотрел на своего собеседника вампир. «Мы не продаем свои ценности», — ответил тот. «Не понял», — удивился Гуллард. «Мне на них можно только посмотреть, что ли?» «Нет», — замахал руками Мак. «Тут дело в другом». «Нам интересен только обмен». да протянул дядя Кенай, — «это будет сложно устроить. Я не знаю, что есть у вас, и уж тем более не предполагаю, что может заинтересовать вас из того, что можем предложить мы». «Ну», — пробормотал Дизий, а потом, осмотрев нас с Гулвардом, негромко сказал. «До нас дошли определенные слухи о кое-каких артефактах, которые можно достать, обратившись к вам. Вы готовы обсудить эти условия?» И маг вопросительно посмотрел на вампира. Тот кивнул. «Я подумаю об этом, но в таком случае мне необходимо связаться с главой клана». «Да», — согласился с ним маг, — «мы это понимаем. И потому у нас к вам есть еще одно предложение, чтобы вы готовы были более лояльно отнестись к нашему предыдущему обмену». «Слушаю», — заинтересованно произнес мой переговорщик. «Гуллард неплохо справлялся, в чем можно было не сомневаться с его-то огромным жизненным опытом». «Помните?» — несколько издалека начал свой рассказ Дизи. «При оформлении привилегированного доступа к нам на рынок, я говорил о том, что получивший его, может открыть свое официальное представительство там». «Да», — только и кивнул головой в ответ вампир, но потом, усмехнувшись, сам же и добавил. «Правда, при этом ты нам еще сказал, что сейчас это практически нереально сделать. Никто не продает там свою недвижимость. Ее можно лишь арендовать или товары сдать на реализацию кому-то из тех, кто уже закрепился там». «Все верно». — согласился с его словами чиновник. — Практически нереально. Однако именно это практически мы вам и готовы устроить. И Дизей смотрелся в глаза Гулларда. Недавно скончался один из владельцев небольшой торговой лавки, расположенной на рынке. И, как обычно, ее хотела приобрести гильдия, чтобы потом или посадить туда своего торговца, или сдать ее. «Хм...» — дошло до меня. «Теперь понятно, в чем их основной заработок. Они скупают собственность на рынке» и потом уже сами распоряжаются ею. Неплохо придумано, особенно если смотреть на перспективу. Рано или поздно весь рынок окажется полностью в их руках. Теперь понятно, зачем тут эти отряды, — хмыкнул я. Уверен, что о махинациях Совета магов известно многим, но никто просто не успевает опередить их, ведь вся подобная информация идет первоначально именно через них. Между тем маг продолжил изложение того варианта, который предлагал нам Совет через него. «Мы готовы уступить вам эту лавку по ее текущей стоимости, если вы урегулируете вопрос с порталом в названные четыре дня и рассмотрите возможность приобретения нашей гильдии уже упомянутых артефактов». «Соглашайся», — улучив момент, я мгновенно накидал сообщение вампиру. «Нас полностью все устраивает. По обоим пунктам. С их стороны нам необходим список заинтересовавших их артефактов и их разумное количество». Глава подтвердил правоверность заключенной тобою сделки от имени нашего клана. — Хорошо. — не выказывая своего удивления, — ответил Дизи дядя Кенай. — Я передал ваше пожелание нашему главе. Он предварительно одобрил предложенные вами условия, но ему необходим тот список артефактов, что вы готовы запросить, и их количество. Он у вас готов? — Нет. — несколько потрясенно пробормотал невысокий маг. Мы не думали, что вы так быстро сумеете обсудить условия сделки со своим руководством, на что вампир лишь слегка пожал плечами. Любой член нашего клана может связаться с главой и получить его ответ. Он прислушивается к каждому мнению. И я порекомендовал ему обратить внимание на ваше предложение. Я вижу перспективу в открытии нашего представительства не просто тут в городе, но и там, куда только вы, как я теперь понимаю, можете предоставить нам доступ. Гуллард и сам догадался, в чем же оказалась уникальность того предложения, что сделал нам совет. «Поэтому мы готовы к заключению сделки», — закончил он. «Конечно, если ваши условия по поставке артефактов будут выполнимы. Конечно же», — закивал невысокий маг, — «они вполне обсуждаемы. В знак нашей готовности сотрудничать с вами, сделку на приобретение здания под ваше торговое представительство мы готовы заключить уже сейчас. Доступ же к нам в хранилище и в нашу библиотеку — а также обмен на запрошенные артефакты мы сможем обсудить после урегулирования вопроса с порталом. Вас устроят такие условия?» И он вопросительно посмотрел в нашу сторону. «Вполне», — согласился с ним Гулорд. «А вот этот вариант Дизии, ну или магии совета, вполне просчитали, и потому все документы у нашего собеседника были с собой». «Это купчая на магазин», — передал он небольшой свиток вампиру. «Необходимо внести деньги за здание и магически закрепить договор». А это, — он предвинул Голларду еще один вариант, — предварительное соглашение о сотрудничестве. Посмотрите его. Тут указано лишь, что вы выполняете для нас последническую услугу по урегулированию вопроса, связанного с доступом к портальной площадке. Необходимо сейчас внести те дополнительные условия, которые мы обговорили, и его тоже можно будет подписать и заверить магически. Вампир быстро просмотрел оба документа. Потом дождался, пока Дизи внесет недостающие правки, Вновь перечитал документы и передал их мне. «Посмотри, может, мы что-то упустили?» И, поясняя свои действия могу он сказал, «У него острый цепкий взгляд, так что это будет не лишним». Дизель уж согласно кивнул в ответ. «Но в документах я не заметил никаких подводных камней, так что можно подписывать». Это я и сказал Гулларду. «Девять тысяч за магическую лавку», — сказал нам чиновник. «Это очень приемлемая цена». «Даже в городе тут, в квартале магов, дома стоят дороже, так что это очень выгодное приобретение. Конечно, она не слишком большая, примерно такая же, как и моя, но тут и цена соответствующая». Вампир ответил, «Да, я понимаю». После чего передал необходимую сумму магу. «Ну все», — даже с каким-то облегчением ответил тот. «Видимо, маг достаточно сильно переживал за ход ведения переговоров, или от этого многое зависело, особенно для него самого». Тогда жду вас после того, как будет решен вопрос с порталом. К тому моменту мы подготовим список заинтересовавших вас артефактов». «Хорошо», — подтвердил вампир. «До встречи». После чего поднялся из-за стола. Дальше мы вышли в общий зал. И уже через минуту покинули таверну. Там вампир уже передал подписанные документы, которые я убрал к себе в рюкзак. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когл. Окраина квартала магов. Утро некоторое время спустя за нами хвост совершенно не сомневаясь в том что я пойму о чем он говорит сказал мне гуллард да подтвердил я они ведут нас от самой таверны три группы три удивился вампир я заметил только две прикидываю если гуллард срисовал только две то та последняя которую он не засек представляет наибольшую опасность об этом я и сказал вампиру что делаем спросил он я же задумался И чересчур странная картинка сложилась у меня в голове. Интерес к нам точно проявили с того момента, как мы оказались в таверне. Даже чуть раньше, еще на подходе. В Когль есть всего две значимые точки, вокруг которых вращается вся жизнь города. Это портал и черный рынок. Только вот всем известно, что портал контролирует вовсе не маги а гильдии убийц. А значит, это никакого отношения не имеет к порталу. Ведь следили-то как раз-таки за заведением, которое находится под контролем Совета Магов. И получается, что нужны именно они. Тогда дальше для тех, кто уже определенное время покрутился в городе, и не будет секретом и то, кто управляет местным черным рынком. А это маги. Но также эти же люди, если уж они выйдут на информацию о черном рынке, должны будут узнать и про персонализированный доступ туда. Как результат становится понятным, что им не воспользоваться не смогут. Но что тогда? Два слабых отряда и один сильный. Почему-то мне именно эта мысль и не давала покоя. Точно, наконец, сообразил я. Как я сразу об этом не подумал? Ведь интерес к нам могли проявить не просто потому, что мы ведем какие-то дела с Советом Магов, а еще из с Дизием, его представителем на Черном Рынке. Но тогда... Гулард, ты как вообще относишься к воровским гильдиям? Спросил я у вампира. «Да вполне нормально. А что?» – удивился тот. «Есть кое-какая догадка», – сказал я ему, после чего пояснил. «Два слабых отряда – это те, кто хочет как-то пролезть на черный рынок, но прямого выхода у них туда нет. Но они знают тех, проследив за кем, его можно получить. Именно поэтому они сели нам на хвост, как только мы покинули ту таверну, что и контролирует совет магов города. Я думаю, это две какие-то или слабые, или молодые воровские гильдии», У сформировавшихся и сильные гильдии доступ-то туда точно имеется. И есть у меня подозрение, что к нам они хотят обратиться с каким-то своим предложением. — Уверен? — недоверчиво посмотрел на меня Гулард. — Да откуда? — развел я руками. — Это лишь догадки. Точнее мы сможем узнать, только встретившись с ними. — Понятно, — кивнул вампир. — Ну а третий отряд? — А вот с ним сложнее, — ответил я. — Если я прав, то как раз этим выход на рынок не нужен он у них есть. Но вот чего у них нет, и что очень сложно получить, не обладая определенными связями, — это свое представительство там. И если кто-то задался целью пробраться на рынок, то догадайся, за кем они будут наиболее пристально следить. За теми, у кого подобные связи есть. — Верно, — подтвердил я. — И мы как раз эту свою связь показали. Кто такой Дизи в городе известно многим. Так что следует опасаться этих последних? — Ну, — усмехнулся я. — «Держаться на стороже лучше со всеми, но вот эти последние точно представляют для нас угрозу». «И что предлагаешь?» — уточнил у меня Гулард. «Ну, — протянул я, — они наверняка точно так же, как и мы, срисовали наш хвост, но кроме всего прочего, также и оценили его потенциальную угрозу для себя. И поняв, что те ее не представляют для них, они, скорее всего, опустят их вперед. Если первые две группы нападут на нас...» то они уже в свою очередь разберутся с теми, кто переживет эту первую стычку. Ну а если они увидят, что мы с первыми двумя преследователями разошлись миром, то уже сами постараются устранить нас». «Хм», — пробормотал вампир, — «и ты так просто рассуждаешь об этом. Я же лишь пожал плечами. А как я это должен делать?» Тот лишь слегка покачал головой. «Никак не могу привыкнуть к особенностям твоего мышления», — сказал он, а потом спросил. И что тебе подсказывает твое не слишком обычное мышление? Времени добраться до наших людей они нам не дадут, так же, как и первым думал отрядам, слишком оттягивать нашу с ними беседу. Ведь время играет и против них, а потому они уже довольно скоро постараются форсировать события и нападут на нас, если ничего не произойдет. А потому я огляделся. Однако тут и мы можем сыграть свою партию. Главное, я показал ему на небольшой закуток, «Нам нужно подходящее место, где мы сумеем реализовать наше главное с тобой преимущество». «И что же это за преимущество такое?» Я усмехнулся и, поглядев на него, ответил «Ты». После чего свернул в нужном направлении. Этот небольшой тупичок идеально подходил как для предстоящей беседы, так и для того, что может последовать за этим».